Связь между оценками и эмоциями. Энергия наших чувств, любовь, ненависть, радость, гнев, уверенность, страх и так далее, во многих случаях возникает вовсе не извне. Эти чувства и эмоции уже составляют часть нас самих, и мы автоматически переживаем их, когда происходящее вокруг оказывается под стать тому, что отложилось в нашем внутреннем мире из прошлого опыта. Представьте себе, например, такую сцену. Некий папаша, вцепившись одной рукой в свое пятилетнее чадо, лупит его с криками «Получай, дурак! Получай, бестолочь!» что слова «дурак» и «бестолочь» мальчик услышал впервые. Возможно, он вообще не знает, какие понятия вкладывают в них взрослые, но в его понимание эти слова будут теперь наверняка связаны с болью от взбучки, от нее горят руки, ноги, надранные уши. Отныне эти слова останутся в его внутреннем мире сильным отрицательным зарядом. В дальнейшем, вновь услышав «дурак» или «бестолочь» в какой-нибудь ситуации, ребенок припомнит эти слова, потому что уже знаком с ними, и во внутреннем мире им уже отведена своя группа. Но если вспомнить, при каких обстоятельствах он усвоил их значение, то становится ясно, что именно он испытает, услышав их снова. Он ощутит ту самую отрицательную энергию, а потому новая ситуация отзовется болью в его душе. Но ведь на этот раз его никто не лупит. Оказывается, больно бывает и без физического воздействия извне. Достаточно услышать «дурак» или «бестолочь» и уже больно. Выходит, неважно, причиняют ребенку боль напрямую или нет, все равно она уже при нем Неважно также, хотел ли сказавший обидеть его или нет, знал ли, что может невольно обидеть. Ребенок не сумеет понять разницы и будет считать, что ему хотели сделать плохо, потому что от этих слов ему бывает только плохо. Откуда ему знать, что их можно употребить совсем в другом смысле, например, в шутку? Ведь ни с ним, ни при нем до сих пор никто так не шутил, а потому он пока не научился отличать шутливое значение от оскорбительного. В его внутреннем мире второй вариант просто не существует. Более того, не исключено, что мальчик так и не научится различать эти противоположные варианты. Почему? Потому что всякий раз, услышав «дурак» или «бестолочь», он начинает страдать. То есть очередной эпизод опять связан у него с болью, а она... Хорошая подпитка для отрицательной энергии, которая закрепилась за этими словами. Каждый момент жизни богат на всевозможные события. Чем они становятся для каждого из нас, зависит от того, кто как их воспринимает, за исключением случаев первого опыта и познания. Иначе говоря, тот или иной момент представляется каждому таким, каким обрисует его составляющая внутреннего мира – Воспоминания, отличительные признаки, ассоциативные связи, понятия. Но все это заданное может даже отдаленно не напоминать того, что уготовила на сей раз жизнь. А о случае первого опыта и познания и говорить не приходится, ведь тогда, чтобы расширить кругозор, надо осваивать новое, новые отличительные признаки, иные значения. Итак, наш опыт – Наш толковый словарь жизни, а наш толковый словарь жизни — наш толкователь будущего опыта. Поясню сказанное на примере. Весной 1987 года я смотрел по местному каналу одну передачу. Она называлась «Попался, Чикаго». В ней рассказывалось о том, как местные знаменитости разыгрывали друг друга. Передача состояла из нескольких частей. В одной из них был сюжет «На Мичиган-авеню». На тротуаре стоял специально нанятый человек с плакатом «Раздаю деньги только сегодня». Для тех, кто плохо знает Чикаго, уточню, что на Мичиган-авеню расположены самые дорогие и фешенебельные универмаги и магазины. Карманы стоявшего были набиты деньгами, которые он должен был давать всем, кто попросит. Надо сказать, что этот район города еще и один из его деловых центров. Как вы думаете, сколько нашлось желающих получить дармовые денежки? Один. Один из сей массы прохожих. Все они, взглянув на плакат, шли дальше. И только один остановился. Вот здорово, а можно взять мелочь на билет? Мне на автобус надо. Больше к плакатчику никто даже не приблизился. В конце концов он с отчаяния перешел на зазывные крики «Деньги! Деньги! Кому нужны деньги? Берите, пожалуйста! А то я никак не раздам!» Но люди, словно не слыша его, сторонились, уступали дорогу. «Не хотите ли денег?» — двинулся он навстречу какому-то бизнесмену. «Потом, не сегодня!» — буркнул тот — Да ведь такое не каждый день предлагают, — напомнил подсадной зазывала, пытаясь сучить бизнесмену пачку купюр. — Возьмите, прошу вас. — Не надо, — отрезал бизнесмен и поспешил дальше. — Итак, перед вами ситуация, в которой внешний мир повел себя так, что лишь один человек мог понять его своим внутренним миром, а остальным — Их внутренние миры никакой подсказки не дали, а потому они не смогли примерить ситуацию на себя, как это сделал тот единственный, кого плакат обрадовал «Вот здорово! Деньги раздают! Интересно, поскольку!» И он попросил столько, сколько было нужно на билет. Что касается безразличия остальных, то особо удивляться не стоит. Разве может кто-нибудь поверить, что деньги дают за так? К тому же! Как знать, о чем они в тот момент подумали? Их внешнее поведение еще не показатель. Допустим, люди поверили, что деньги можно получить за так, но тогда они бы не прошли мимо, а воспользовались бы моментом. Значит, они решили иначе. Даровых денег не бывает, и на улице их просто так не раздают. Они судили по своим понятиям, от которых «происходившему» мостик не перекинуть – Вообще большинство наверняка приняло зазывалу за сумасшедшего. Тогда понятно, почему его старались обходить стороной, чтобы, как говорится, не связываться. Но ведь внешний мир в лице зазывалы давало себе истинную информацию. По объявлению «раздаю деньги» их действительно можно было получить за так, однако заявленное никак не увязывалось со всем тем, что имелось во внутреннем мире прохожих. А потому они не могли считать предложенное правдой. Сработала прямая, однозначная, логическая связь между тем, в чем человек убежден, тем, что он наблюдает, и тем, как он это воспринимает. Все, кроме одного, явно не поверили, что деньги могут раздавать просто так. Скорее всего, они сочли зазывалу просто сумасшедшим, а в результате неверно расценили ситуацию. Но ведь внешний мир, заметьте, не навязывал им той или иной оценки информации, которую сообщала себе. А раз давления извне не было, значит, каждый пришел к ней самостоятельно. Расценить происходившее можно было по-разному. Все зависело от представлений каждого о том, возможно ли подобное явление. Понятие. Понятие человека — это шаблон по которому он дает определение, устанавливает различия и задает тон восприятия внешнего мира, то есть он настраивает органы чувств на прием из всей поступающей информации лишь того, что соответствует шаблону. Значит, жизненный опыт человека будет складываться из того, что он отберет для себя, а отбирать он будет то, что поддается его восприятию. Но то, что составляет круг личного восприятия, может оказаться далеким от того, что предлагает или может предложить внешний мир. Вернемся, к примеру, с раздачей денег. Каждый из свидетелей сцены заявил бы, что все происходило именно так, как представил событие он. В самом деле, с какой стати человеку сомневаться в подлинности, пережитого им? Для людей их понятие и последующие пережитые события – это факт действительности, а не представление о ней. И это естественно, ведь от понятий и протягивается связующая нить к внешнему миру. Точнее, это петля или замкнутый круг. Почему замкнутый? Потому что каждое звено в цепи нашего контакта с внешним миром Поддерживает все остальные звенья, отчего все воспринимается как само собой разумеющееся или бесспорное. Эти замкнутые системы, созданные понятиями, очень трудно разомкнуть. Возьмем некое понятие. Оно фильтрует информацию, которая поступает во внутренний мир. Так? Информация, которая действительно воспринимается, должна соответствовать понятию. Далее. Предпринимаемое действие должно соответствовать воспринятой информации, ну а новая ситуация должна поддерживать и подкреплять действительность понятия. Это и есть замкнутая система, которая исключает возможность иных вариантов. Ведь все ситуации неуклонно подкрепляют понятия, от чего те кажутся все более самоочевидными и бесспорными. Следовательно, чтобы познать новое, что может обогатить наш опыт, нужно быть готовым к этому или хотя бы уметь раскрываться навстречу новому. В противном случае человек в каждый момент своей жизни остается в плену замкнутой системы представлений. Значит, он останется при мнении, что его оценка или ощущение той или иной ситуации были единственно возможным вариантом. Ведь что получилось в эпизоде с раздачей денег? Люди проходили мимо человека с плакатом, даже не подозревая о том, что они словно не видят и не слышат очевидного. Иными словами, они совершенно не способны понять, что внешний мир может проявить себя и таким образом, хотя на плакате четко значилось «раздаю деньги». А случись подобное снова, как они поступят? Конечно, точно так же, ведь они не знают, что возможны и другие, хотя и более редкие, варианты. Воспринимаемая и его оценка волей-неволей должны идти в паре, ведь как оценивать то, чего пока не познал? Исключение составляет человек, который допускает, что круг его понятия очень сужен по сравнению с тем, что имеется во внешнем мире. Помните… Бизнесмен отказался взять деньги, даже когда его заставляли чуть ли не силой, а ведь вместе с деньгами ему предлагали приобрести новый опыт, благодаря которому он расширил бы свой набор отличительных признаков о свойствах внешнего мира, то есть он познал бы, что дармовые деньги тоже бывают. В итоге он стал бы развитие, опытнее. Ведь до этого он, конечно, не знал, что бывают случаи, когда деньги дают безвозмездно. Но вот такой случай выпал. Казалось бы, какой мощный толчок усомниться в своем понятии, что такого не бывает. Увы, его понятия оказались мощнее. Очевидно, из-за них он и мысли не допускал, что такое вполне возможно. Круг опять замкнулся. В итоге он снова убедился, что его выводы или оценка ситуации соответствуют истине, но на самом деле в ней, как в зеркале, отразилась истина о его понятиях и то, как они обрабатывают информацию извне. Понятия задают и параметры, в которых идет ее прием. По определению, всякое определение устанавливает рамки. Понятия всячески обрабатывают информацию, чтобы поддержать равновесие между внутренним и внешним миром. Если равновесие нарушено, и человек чувствует это, то он либо страдает от стресса, сильного или слабого, либо строит иллюзии. Стремясь сохранить равновесие, человек во многих случаях реагирует на обстановку машинально, однозначно. Да разве можно иначе нашептывают ему его понятия? Конечно, можно, утверждает внешний мир, создавая те или иные ситуации, в которых совсем не обязательно упираться в один, увековеченный понятиями, вариант. Фильтруя поток информации, поступающей во внутренний мир, понятия занимаются тем, чем и призваны заниматься, а призваны они дозировать информацию, чтобы человек познавал мир мир. Постепенно. И если он считает, будто нечто бывает только таким и никаким иначе, то что требуется от понятий? Правильно. Естественным образом отсечь поступление противоречащих сведений. Ведь призадуматься или согласиться с каким-то новым или противоречащим фактом значит открыть дорогу иным вариантам, чего обычно делать не приходится. От избытка выбора может наступить преждевременная сумятица в умах и их перегрузка. Спасибо понятиям за их контрольную службу, если бы не они, туго пришлось бы нашим головушкам. Представьте себе, например, что ваш телевизор ловит всю информацию, поступающую со всех телестанций, а транслирует ее лишь по одному каналу, причем одновременно. Понятия же заставляют выбрать какую-то одну станцию, и именно ее информация становится объектом вашего внимания на данный момент. Потом, начиная понимать, что этот вариант не единственный, и научившись выбирать в ситуациях, когда возможны варианты, поле зрения можно и расширить, переключившись на другой канал как страх, приводит к тому, чего пытаешься избежать. Все, что человек воспринимает извне, он воспринимает благодаря отличительным признакам, которые научился распознавать. Но на какие признаки из всех, которые он научился распознавать, будет обращено больше внимания. Это зависит от интенсивности энергии в петле восприятия. Впрочем, человеку оставлена свобода выбора внимать любой информации, которая оказывается под рукой. Однако страх, то есть высокая степень отрицательно заряженной энергии, да нельзя сужает ее круг. Он заставляет сосредоточиться лишь на том, что пугает, и это понятно, иначе как уберечься от того, в чем чуешь опасность? Пояснить сказанное как нельзя лучше поможет – такой бытовой пример. Человек учится водить машину. Всевозможные опасности на дороге очевидны даже тому, кто никогда не садился за руль. Взять хотя бы лобовое столкновение, нужно ли говорить о его страшных последствиях. А уж новичку за рулем трудно в любой сложившейся ситуации, ведь у него нет необходимых навыков вождения – отчего он не уверен в себе, правильно ли все делает и делает ли то, что надо. Словом, он на себя положиться не может, поэтому ему за рулем неспокойно, боязно. В результате он от страха будет следить только за встречным транспортом или наоборот, только за ходом собственной машины, вцепившись в руль и неотрывно глядя вперед, в одну точку, как бы не выехать за пределы своего ряда. Он сильно озабочен тем, как бы чего не нарушить и как бы чего не случилось, на остальное у него просто не хватает внимания. Ему не до разговоров с пассажиром и не до красот местности, которые можно уловить боковым зрением, ему даже не до указателей и дорожных знаков. Все, что есть вокруг, недоступно для восприятия, для него словно не существует». Он, можно сказать, смотрит, но не видит, потому что почти целиком поглощен объектом своего страха. Он боится потерять управление машиной. А вот когда он почувствует, что способен справиться с машиной, тогда, пожалуйста, он и с пассажиром поговорит, и пейзажем полюбуется, и дорожный знак учтет. Чего добивается страх? Он хочет помочь человеку уберечься – от того, в чем тот уже научился видеть угрозу для себя. Но рядом с неприятными воспоминаниями в человеке живет и природное свойство находить общее в явлениях, фактах, предметах и объединять их по сходству. Что же получается при таком сосуществовании? Получается парадокс. Человек не избегает объекта страхов, наоборот, он сам, Создает для себя ситуацию, от которой старается уберечься. Допустим, ребенка сильно покусала собака. Понятно, какую общую черту под всех собак он подведет. Все они могут сделать ему больно. Поэтому впредь при всякой встрече с ними он будет дрожать от страха или даже ужаса. Его страх неподдельный, хотя все другие собаки его не кусали. Ну а если попадется ласковый мирный пес, ребенок и тогда не увидит разницы со злой собакой, потому что на личном опыте убедился лишь в одном – эти животные опасны. Вот вам и природное свойство приводить что-либо к общему знаменателю. Ребенку хватило одного раза, чтобы поверить, будто все собаки опасны. Но такова его правда жизни. Конечно, жизнь шире и допускает другие варианты контакта с собаками. Ведь не все они опасны. Скорее даже наоборот, опасны бывают очень немногие. В основном же они любят поиграть с детьми. Но наш ребенок сам наведет на себя ужас при новой случайной встрече с какой-нибудь собакой. Ее поведение будет для него уже не важно. Раз идет к нему, значит хочет напасть. А собака всего-навсего хотела, чтобы он поиграл с ней или погладил. Страх нападения может до того завладеть ребенком, поглотив чуть ли не все его внимание, что он начнет постоянно озираться, нет ли поблизости собаки. В конце концов его органы чувств настроятся на одну волну прием изображения и звуков собак. Когда же он и впрямь увидит собаку или услышит лай, то опять оцепенеет от ужаса, и его страх получит новую подпитку — Конечно, объект страхов попадет в фокус внимания ребенка, и он сможет уберечь себя от неприятностей, которыми, как он уяснил для себя, грозит этот объект. Но ведь его вывод верен части, поскольку не все собаки опасны. Однако это истинно ребенок не знает и естественно решит, что его напугала собака, внешний мир, а не сам он себя, внутренний мир. В действительности же именно от засевшего внутри страха он воспринял обстановку так, что ощутил то, чего как раз и хотел избежать, держа под прицелом всех собак вокруг. Но ведь на чем человек, что называется, зациклен, то обычно и попадает в фокус его внимания. Яркий тому пример случай с укусившей собакой. Однако есть масса других ситуаций, когда под влиянием страха человек накликал на себя беду. Просто эти ситуации не так бросаются в глаза. Напомню, что всякий страх служит нашему восприятию предупредительным сигналом, помогая уберечься от того, что мы считаем угрозой для себя». Один такой способ избежать объекта страха – просто сделать вид, будто ничего не говорит об угрозе. Можно поступить и более тонко, правда, ценой белых пятен в картине обзора. Надо переключить внимание на какую-то другую, ничем не тревожащую информацию, исключив из поля зрения все прочее. Учтите, однако, что из-за этих белых пятен из вашего поля зрения выпадут целые пласты, доступных для восприятия сведений, что может привести к катастрофическим последствиям, особенно на рынке. Допустим, на рынке сложилась ситуация, в которой вам видится хороший шанс выиграть. Вперед, командуете вы себе и вступаете в сделку. Казалось бы, смелое решение, а ведь принято оно и от страха. Вы же боитесь ошибиться, то есть упустить шанс, ведь тогда придется пережить атаку всей той отрицательной энергии, которая осталась от ошибок прошлого. Делайте свой выбор, предлагая тем временем рынок. Вот одни факты, они говорят, что вы правы, а вот другие, они опровергают вас. На каких естественнее сосредоточиться? Конечно, на тех, что за вас. А как быть с теми, что против? Не признавать и все». Раз они идут вразрез, то незачем вообще задумываться о том, что из них следует. Между тем, последствия и тут могут быть катастрофическими. Возьмем другой рыночный пример. Трейдер боится проиграть. Страх проиграть – признак явной внутренней борьбы. Прежде всего, этому трейдеру трудно дается решение вступать в сделки. Допустим все же, в данном случае, что он не устоял перед каким-то особо выгодным моментом, сумев перебороть страх. Его бесстрашие хватило на период вступления в сделку. На какие факты он будет теперь обращать главное внимание, это зависит от действий рынка. Если рынок пойдет против трейдера, то он испугается, вдруг опять проиграет. Поэтому он будет отслеживать какие-нибудь другие данные, не подающие сигнал тревоги. Если же рынок вернется к уровню, на котором трейдер вступал в сделку, то он выйдет из нее, вздохнув с облегчением. Ему уже не важно, что рынок, возможно, и дальше будет двигаться в его сторону. А вот если рынок продолжит движение против него, то внутренняя защита трейдера начнет рушиться. Уж слишком громко звучат сигналы тревоги, от них больше не отмахнуться. В этот момент трейдер может запросто обезволить от страха, так что даже не предпримет контрмер. В конце концов, его потрясение и нервное напряжение наберут такую силу, что снять их он сможет, лишь выйдя из сделки. Ну а если он начнет выигрывать, тогда он станет отслеживать совершенно другие сигналы, ведь он боится проиграть» а потому будет следить за признаками, по которым видно, что рынок хочет отнять прибыль. Выигрывая, он отмахнется от любых сигналов, которые показывают, каковы шансы рынка продолжить движение в пользу трейдера. Напомню, что в период проигрыша он отслеживал только их Теперь же победитель сосредоточится исключительно на данных, которые подтверждают его страх перед рынком, если тот возвращается к уровню его вступления в сделку или движется еще дальше. Вообще от страха проиграть он выйдет из сделки пораньше, довольствуясь и малой прибылью, хотя продолжение торговли могло сулить большее. Итак, он вышел из сделки, а рынок продолжил движение в его пользу. Вот когда трейдер начнет страдать по прибыли, которую отдал чужому дяде, он еще удивится, почему не остался подольше. Ему и в голову не придет, что он не остался подольше. Из-за страха проиграть, из-за него он упустил большее. Теперь вы, наверное, поняли, почему огромная масса трейдеров пресекает прибыль на корню и дает дорогу потерям. Когда человек выигрывает, то от страха проиграть он усиленно следит за признаками, по которым видно, что рынок хочет отнять выигранное, и этот же страх гонит его из сделки раньше времени. Проигрывая, человек обращает главное внимание на обратные признаки, то есть на все, что не говорит о его проигрыше. Страх не оставляет выбора в оценках. Когда человек боится узнать об определенных рыночных фактах, он до да нельзя ограничен в выборе того, что считает реальным. Допустим, трейдер систематически отмахивается от свидетельств его убыточной сделки. Пресечь потери, где же в этом решении, свобода выбора». Нет ее и в решении остаться в прибыльной сделке, если одолел страх, что рынок вот-вот отнимет выигранное. Как же уберечься от белых пятен в восприятии? Нужно научиться торговать без страха, а для этого нужно полностью полагаться на себя, на свою способность мужественно выслушать и признать все, что заявит о себе рынок. Кроме того, нужно самодоверие Уверенность, что всегда и без всяких колебаний сумеешь сыграть наилучшим для себя образом, что бы ни уготовил рынок. Вообще, хоть какая-то доля самодоверия нужна в любом деле. Без нее даже улицу не перейти, ведь на проезжую часть ступаешь, тогда, когда уверен, что не попадешь под машину. С психологической точки зрения, от рыночной среды можно пострадать не меньше, чем от наезда транспорта. Хотите преуспеть на рынке? Тогда поверьте в себя, в такую победу, когда никакой страх уже не помешает лучше оценить обстановку, найти больше вариантов. Но для этого нужно сначала поработать над собой, освободиться от всего, что сужает рамки внимания, или целенаправленно выводит из поля зрения определенные сведения.